Пан Станислав адресовал мне любезнейшую улыбку, но глядел при этом хмуро и настороженно. Поспешно отвернувшись, он стал что-то в полголоса рассказывать льву. Тот снисходительно слушал, время от времени кивал, дескать, все правильно. Внезапно пан Станислав повернулся ко мне, слегка поморщился как от боли, и что-то отрывисто спросил по-чешски. «Он говорит, у вас, наверное, болит?» правое плечо вернее ключица», — перевел лев спасибо вежливо ответил я но меня ничего не болит и отрицательно помотал головой что мой ответ был понят без перевода пан станислав недоверчиво насопился «В детстве у меня был перелом ключицы», — вспомнил я. «Кстати, да, именно правый неудачно упал с велосипеда. Так что ваш друг, можно сказать, угадал мое больное место. Только во времени немножко заблудился, лет на двадцать с лишним. Ничего, бывает». Лев перевел мой ответ. Его приятель все это время довольно бесцеремонно меня разглядывал. Потом снова заговорил и был, как мне показалось, весьма настойчив. «Ну, что с ним будешь делать?» — вздохнул Лев. «Говорит, что вам надо срочно заняться профилактикой, делать гимнастику и компрессы, если вы не хотите, чтобы место перелома начало ныть всякий раз, когда вы поднимаете тяжелую сумку или просто к перемене погоды. Вообще-то я на вашем месте прислушался бы к его совету». «Станислав, можно сказать, врачеватель поневоле?» «Следствие обостренной эмпатии?» Как я понимаю, оказавшись рядом с человеком, он чувствует его боль, не прикладывая к этому никаких специальных усилий. А рядом со здоровым человеком, которого в данный момент ничего не беспокоит, он, чтобы жизнь с сахаром не казалась, ощущает будущую, вернее, потенциально возможную боль. Именно это, думаю, и произошло сейчас. Какой ужас! На его месте я бы из дома носа не высовывал. Насколько я могу судить, все не так страшно, — сказал Лев. Он не страдает по полной программе. Так, понемножку. Тут кольнет, там потянет, но все равно, конечно, мало хорошо. Пан Станислав то ли не понимал ни слова по-русски, то ли очень хорошо притворялся, что не понимает, беспомощно крутил головой, напряженно хмурился, требовательно глядел на Льва, дескать, давай, переводи, Но безошибочно почувствовал, что я его жалею, смущенно заулыбался и принялся жестикулируя объяснять. «Вот, он сам говорит, что привык, ничего страшного, это не настоящая боль. К тому же он не испытывает никаких неудобств, когда просто идет по улице. Для этого надо все-таки сосредоточиться на конкретном человеке, так что не стоит сокрушаться». «Ладно, не буду», — согласился я. — И мешать вам тоже и не буду, вам же о делах поговорить надо. — Мы ненадолго, — сказал Лев. — Могу пока включить музыку, чтобы вы не заскучали. Я сперва хотел вежливо отказаться. Не переношу, когда музыку используют в качестве средства от скуки. Не люблю и не умею слушать между делом. латать звуками паузы, возникающие в разговорах. Я никогда не учился музыке. Карл быстро выяснил, что мне нет ни способностей, ни особого желания, и не стал понапрасну мучить ребенка. Но жить рядом с ним и не научиться слушать музыку, боюсь, не удалось бы и глухому. Для меня восприятие музыки не только в удовольствие, но и требующий полной самодачи труд. Взяться за него я готов, прямо скажем, не в любую минуту, а уж слушать, что попало в гостях, в полуха, когда голова занята совсем другим, это и вовсе ни в какие ворота. Но любопытство мое оказалось сильнее принципов. Довольно много можно понять от человека, узнав, какую музыку он любит, а какую, напротив, не переносит, что слушает в одиночестве, а что в компании за работой. И в постели какие диски он держит в комнате отдыха и при случае ставит гостям? Глупо было отказываться от возможности немедленно получить ответ хотя бы на один из этих вопросов. Подняки кивнул, уселся поудобнее и приготовился слушать. Какое-то время тишину нарушал только негромкий голос пана Станислава. Я уж был решил, что хозяин передумал включать музыку. понял по выражению моего лица, что это не самая лучшая идея, и благоразумно отменил концерт. Но вдруг я услышал тихое, едва различимое пеликони где-то в дальнем углу. Можно было подумать, что в комнате завелась мышь, обученная игре на скрипке. Что касается техники исполнения, для мыши она была весьма недурна, но от человека обычно ждут большего. Однако звук постепенно становился громче, а неведомый скрипач играл все лучше и лучше, словно стремительно обучался на ходу. Несколько минут спустя я с удивлением обнаружил, что слушаю игру блестящего исполнителя. Мне прежде неизвестно. Более того, мелодию я тоже впервые слышу. Наверное, какие-то местные восходящие звезды оба, и композитора, и скрипач. Надо будет потом спросить их имена. Пока я увлеченно обсуждал происходящее с своим внутренним музыковедом, к скрипке присоединился барабан. Он бухал то глухо, то звонко. Сперва мне казалось не впопад, но, помаявшись какое-то время, Я вдруг обнаружил, что слушаю необычайно слаженный и гармоничный дуэт. То ли ударник исправился, то ли мое восприятие, наконец, приспособилось к происходящему. Так или иначе, но если бы у меня сейчас спросили не убрать бы барабан, я бы взвыл ни в коем случае. Нет занятия более неблагодарного, чем словами описывать музыку. Самый простой выход — сказать, на что это было похоже. Так вот, ни на что. Ни прежде, ни потом не слышал я даже ничего отдаленно напоминающего тот концерт для скрипки и барабана.